Глава 7. Путь на Берлин. Тяжелый самоходно-артиллерийский полк подполковника Пантелеева, действовавший на разных участках, понес немалые потери и сосредоточился недалеко от небольшого немецкого городка Фройденбург. В начале остатки полка планировалось включить состав наступающих на Берлин частей. Представитель штаба армии, осмотрев машины и выстроенные перед ними экипажи, только покачал головой, И дал сутки на подготовку. Из 21 самоходки 6 сгорели или были разбиты. Повреждения различной степени получили почти все оставшиеся зверобои. В строю осталось 8 машин, еще 7 требовали срочного ремонта. Несмотря на усиленную броню толщиной 9 сантиметров, рубки некоторых машин были пробиты насквозь. И каждая пробоина стоила чьей-то жизни, а порой... И двух пользуясь условиями гористой местности зарослями кустарника немецкие артиллеристы зачастую стреляли едва ли не в упор широко применялись защитные 88 миллиметровые орудия обладающие большой прицельной дальностью и пробивающей броню самоходок на расстоянии двух километров чистяков подошел к машине командира 4 батареи григория воронина Грузный, обычно смурной капитан, потерявший на войне всю семью, на этот раз был оживлен. Он показывал окружавшим его офицерам пробоины в броне его машины. Одна, две, четыре – это только сквозные, а всего одиннадцать попаданий, и ничего, пережили. Не слишком ценивший собственную жизнь Григорий Воронин, мельком упомянул, что погиб наводчик и был тяжело ранен заряжающий. Оторвало руку. Оказалось, Воронин схватился в одиночку с батареей 75 миллиметровых противотанковых пушек. Они ударили из засады, сразу подожгли две 34-ки и всадили подкалиберный снаряд в лобовую броню зверобоя. Вот так я один против четырех стволов остался, рассказывал Воронин. В горячке промазал, пока орудие перезаряжали, еще один снаряд словили. Наводчика наповал, только брызги во все стороны. Но я все же одну гадюку накрыл, в дребезги разнесло. По голосу чувствовалось, что старший лейтенант хватил по своей привычке кружку водки, но пунтелеев замечания не сделал. В ближайшие сутки его машина будет ремонтироваться, и комбат мог позволить себе расслабиться. Понимая, что перезаряжать орудие некогда, Воронин пошел на полном ходу прямо на батарею. В громоздкую самоходку угодили еще несколько снарядов. «Видно, у фрицев нервы не выдержали», — продолжал свой рассказ капитан. «Мазали часто, а когда мы на позицию влетели, разбегаться стали. Они думали, мы им хох кричать начнем». А мы пушку с расчетом в блин раскатали. Не поймешь, где к железяке, а где к куски тел. Только хруст стоял. Затем другую и третью таким же макаром разделали. Двое фрицев руки подняли, а я механику кричу: Дави сволочей! Тоже одни ошметки остались. Чистяков заметил, что поджал губы Виктор Ерофеев. Отошел подальше Петр Тырсин. В рассказе и торжествующем голосе Воронина звучала нервозность и почти истеричность. «Заряжающий твой жив? Ты хоть поинтересовался?» – резко спросил Чистяков. «Он в полку с 43-го года воюет. До Санбата не так и далеко от нас, а его без сознания туда отвезли». «При тут заряжающий?» – огрызнулся Воронин. «Мне батарею в порядок приводить надо. Одна машина сгорела, а две срочно ремонтировать надо. А на людей тебе наплевать?» Новых из резерва пришлют. Зато ты у нас очень заботливый. Хватит, Григорий, успокойся. Перебил его майор Глущенко, самый авторитетный комбат в полку. Тебе крепко досталось. Иди поспи пару часов. Это не мне, а фрицам долбаным досталось. Давил я их гадов вместе с их сраными пушками. А потом два грузовика из орудия накрыл. Разлетелись на куски вместе с ним немчурой. Удрать хотели. Я им мстил, и мстить буду. Голос Воронина перешел на крик. Появился зомболит Боровицкий, который тоже сообразил, что много пережившего комбата понесло не туда. «Иди, иди, отдыхай, Григорий Афанасьевич. Воевал ты смело, как положено. Будешь представлен к награде». «Какая награда!» – взвился Воронин. «Я не за ордена воюю, а за родину, за погибших братьев, фрицев бью!» Его с трудом удалось увести. Теперь все смотрели на Боровицкого, и тому стало не по себе. Офицерам зачитывали приказ маршала Жукова о том, что штурм Зиеловских высот затягивается. Прямо указывалось, что командиры всех рангов должны быть постоянно в действующих частях и личным примером вдохновлять подчиненных. Командир полка Пантелеев и его заместитель Григорий Фамин все эти дни находились на переднем крае. Фамин, бывший разведчик, Руководил первой и третьей батареями зверобоев и получил контузию. Когда добивали эсэсовцев, бросился в самую гущу боя и сам попал в окружение. Вместе с несколькими разведчиками пробились к своим, вступив в рукопашную схватку. Русского подполковника пытался достать стилетом один из эсэсовских офицеров. Фамин едва успел увернуться, подставил под удар автомат с расстрелянным диском, а затем этим же ППШ – оглушил и добил Зампотех полка со своей ремонтной бригадой нередко устранял повреждения под огнем. Его специалисты – оружейники, слесари, электрики – носили с собой трофейный пулемет и пускали его в ход, когда оказывались в сложной ситуации. В ремонтной роте, как и в других подразделениях полка, имелись убитые и раненые. Где находился четыре дня замполит Борис Аркадьевич Боровицкий – Можно было только догадываться. Где-то в тылу. Командир полка Пантелеев предпочитал с ним не связываться. Он уже получал замечания от политработников высокого ранга, чтобы меньше вмешивался в дела своего замполита. Отношение офицеров-самоходчиков, в котором не чувствовалось уважения к его должности, конечно, задевало Боровицкого. Им политотдел приказать ничего не мог, и они смотрели на полковника, увешанного орденами, молча, И выжидающие. С Ворониным разобрались. У человека нервы не выдержали. Что скажет замполит дальше? Свежую прессу получали? Строго спросил полковник. Там опубликованы новые приказы верховного главнокомандующего товарища Сталина. Получали. Желчно отозвался комбат Петр Тырсин. Ваш помощник два раза целые пачки привозил. Только читать некогда было. Воевали до да погибших хоронили. У меня одна самоходка вместе с экипажем сгорела, другая подбита. Десантников половина выбыла, и в других батареях потери не меньше. Танкисты с десяток машин потеряли. — Ну, немцев здесь уничтожено гораздо больше, — помолчав, — сказал Боровицкий. — Изиеловские высоты от врага очищены. — Оборону прорвали, это ясно, — продолжал Тырсин. А бои еще во многих местах продолжаются. «Это мелочи», – отмахнулся Боровицкий. «Девятая немецкая армия практически разгромлена. Остатки добивают». И дал задание своему помощнику подсчитать потери, которые понесли немцы в укрепрайоне для доклада в политотдел. Когда молодой лейтенант подошел с блокнотом к Александру Чистякову, капитан пожал плечами. «Я не считал. Мы же вместе с танкистами действовали». «Тигр уничтожили. Две штуги, Гаубиц штук семь-восемь». «Маловато», — чесал карандашом затылок политработник. «Батарея тяжелых самоходок — это пять машин до да танковая рота, а вы всего три танка уничтожили. Маловато». «Слушай, иди отсюда!» — не выдержал капитан. «Математик хренов!» «А немецких солдат и офицеров много побили? Мне же поручили сосчитать для докладов в политотдел». «Ходи и считай. Тебе все равно делать нечего». Хоть на врага вблизи посмотришь. — Шутите, товарищ комбат? Я один их не сумею посчитать. Они по всему холму разбросаны. — Пиши тыща, не ошибешься. Все будут довольны, — засмеялся Чистяков. — Вон к Ерофееву подойди и к Воробьеву. Они тебе подробно расскажут. Может, статью про них в газетку черкнешь? Подступал сырой апрельский вечер. Ремонтная рота во главе с зампотехом полка продолжала ремонт поврежденных машин. Искрила электросварка, к генератору подсоединили переносные лампы. Вместе с ремонтниками работали экипажи. Знали, что пока не устранят недоделки, отдохнуть не удастся. Командиры батареи собрались в кружок возле небольшого костра. Вообще-то разводить огонь запрещалось, но электросварка и лампы все равно демаскировали позиции. По периметру поста были выставлены посты с пулеметами. Кое-где еще продолжалась стрельба. Шипя взлетали осветительные ракеты. В городке догорал островерхий каменный дом. Потихоньку наливали в кружки трофейный коньяк и ром. Закусывали сухарями и трофейным шпиком. Пантелеев употреблять не запрещал, надеясь, что комбаты меру знают. Капитана Воронина назначили дежурным. Он потягивал кислое вино и жаловался, что надеялся хорошо выпить, отдохнуть, а тут посты обходи всю ночь. Обменивались впечатлениями о четырех днях почти непрерывных боев. Командир первой батареи Юрий Назарович Глущенко негромко рассуждал. «Эсэсовцы и молодняка из Гитлер-Югенда отчаянно дрались, а те, кто постарше, особой резвости не проявляли. Ждут не дождутся, когда все закончится». «Но воюют тоже упрямо», — сказал Чистяков. «В плен до последнего никто не сдавался. Я вчера видел сразу троих немецких офицеров повешенных», — проговорил Глущенко. «Дисциплину держат крепко. За всю войну такого не встречал». «Висят два лейтенанта и майор. Оставили без приказа боевые позиции». «Юрий Назарович спросил Тырсин. «Ты человек грамотный. Много болтают о новой сверхмощной бомбе, которая ход войны изменит. Как думаешь, брехня или что-то есть на самом деле?» Майор пошевелил угли в костре и задумался. «Конструкторы у них умные. Одни реактивные мессершмитты чего стоят». Сам наблюдал, как пара штук в эскадрилью штурмовиков врезалась. Скорость не уследишь. За считанные минуты четыре ила своими пушками разнесли. Ну и что толку? Месеров всего два было. Погоду они не сделают. Прогнали их наши истребители. А насчет бомбы? Дорнье 217 четыре тонны груза несет. Может и пять поднимет. Начинит пятитонную чушку с самой мощной взрывчаткой. Грохоту много будет. «А толку? Не хватит у них времени что-то сверхмощное придумать», — согласился Чистяков. «Упустили они свои возможности». «Пашка Рогожкин неплохо себя показал», — перевел разговор на другую тему капитан. «Дрался смело, вылечился парень от своей болезни. Надо бы его поддержать, а то всю войну в лейтенантах ходит». «Я Фомину намекнул», — сказал Глущенко. «Обещал с Пантелеевым поговорить». Ордена раньше Берлина вряд ли кто получит, а насчет звания Рогожкину можно решить. К ночи заснули измотанные экипажи. В некоторых машинах пополнили выбывших сержантов. Механиков, у кого самоходки были приведены в порядок, уложили спать пораньше. Им целый день вести машины, если завтра продолжится наступление. В экипаже Чистякова решали, как поступить с наводчиком Колей Марфиным. От сильного удара у него заплыл правый глаз и лицо опухло. Чистяков хотел заменить его и найти другого наводчика, а Николая Марфина отправить хотя бы в санчасть. Однако наводчик 152-мм гаубицы пушки – специальность не менее дефицитная, чем механик-водитель. Да и то, механика можно найти в резерве танковой бригады, а наводчика где найдешь? Александр поговорил с одним, другим, из числа тех, кто недавно пришел или остался без машины. Не глянулись они капитану. Молодой сержант в боях практически не участвовал, а другой кандидат лет на двенадцать постарше жаловался на контузию и желание снова садиться в самоходку не испытывал. «Боишься, что ли?» – не выдержал Чистяков. «Так и скажи. Контужен я. Третий раз, между прочим. А доктор говорит, мол, годишься к строевой, ему лишь бы выпихнуть человека. Не слишком молодого старшину-наводчика можно было понять». Он отвоевал три года и хотел переждать последние недели войны в тихом месте. «Да не получится у тебя отсидеться!» «С трудом сдерживая раздражение», — сказал Чистяков. «Сам знаешь, какие потери понесли. Через день-два новые машины придут, и для тебя место найдется». «Ничего, я подожду», — вежливо ответил старшина с двумя медалями и орденом на груди. «Спешить не буду». Чистяков молча повернулся и зашагал к себе. В батарее остались три машины. Ремонт самоходки Леши Воробьева заканчивался. Он уже приходил и сообщил, что через пару часов будет на месте. Экипаж укомплектовали, остался неудел лейтенант Анатолий Корсак, командир сгоревшей самоходки. Можно сказать, что ему везло. Под Кюстрином двухпудовая мина реактивного миномета угодила в рубку, но броню не пробила. Толя Корсак получил сильную контузию, отлежал несколько дней в санбате и снова вернулся в строй. Три дня назад его зверобой сгорел от двух попаданий снарядов. Погибли три человека из экипажа. Лейтенанта крепко ударило броню, он снова отлежался пару дней и вернулся в батарею. Уходить в резерв Анатолий на отрез отказался. — Неизвестно, куда попаду, — упрямо твердил лейтенант. — А я к своей батарее привык. — Оставьте меня, товарищ капитан. Решили, что время на Корсак будет находиться в экипаже Чистякова, а там видно будет. 21 апреля 1945 года с рассветом тяжелый самоходно-артиллерийский полк Пунтелеева двинулся в сторону Берлина. В строю находились всего 14 зверобоев. Треть самоходок сгорели или вышли из строя после тяжелых повреждений. Это были уже не те машины, которые 16 апреля вступили в бой на Зиеловских высотах. свежепокрашенные, некоторые недавно пришедшие с завода. Большинство самоходок несли на себе следы попаданий снарядов и крупных осколков. Виднелись заваренные пробоины от снарядов, краска обгорела, гусеницы и колеса были частично заменены. Заметно уменьшилось число десантников, они понесли на высотах самые большие потери. Грузовики с боеприпасами и ремонтным оборудованием были тоже поклеваны пулями и осколками. Осталась всего одна зенитная установка. Впрочем, на все это мало обращали внимания. Впереди был Берлин. Несмотря на то, что столица Рейха была крепко разрушена бомбардировками союзной авиации, город был превращен в крепость, которую предстояло упорно штурмовать. Гарнизон Берлина в середине апреля 1945 года составлял свыше 100 тысяч солдат и офицеров. Сюда также входили члены Гитлерюгенда, отряды фолькштурма, так называемого «народного ополчения», куда загоняли всех мужчин до 60 лет и старше. Но уже в 20 числах апреля гарнизон увеличился до 300 тысяч человек за счет отступающих со всех сторон немецких частей. Конечно, эти группы, хоть и малочисленные, не могли за считанные дни стать полноценной армией. Однако в городе поддерживалась жесткая дисциплина, оборона была разбита на секторы. В Берлине находились 3000 орудий и минометов, около 300 танков, большое количество боеприпасов. В многочисленных дотах и бункерах были оборудованы огневые точки, улицы перекрыты заграждениями и простреливались со всех сторон. 20 апреля, на пятый день берлинской операции, дальнобойная артиллерия советских частей открыла огонь по столице Рейха, а 21 апреля – Передовые части Первого Белорусского фронта, прорвавшиеся с боями через Еловские высоты, достигли северной и юго-восточной окраины немецкой столицы. С утра 21 апреля по направлению к Берлину с разных сторон продвигались десятки советских полков, бригад и дивизий. Около полудня полк Пантелеева вступил в бой на подходах к небольшому городу Петерсхаген. Танковая бригада, вместе с которой наступал самоходно-артиллерийский полк, натолкнулась на неожиданное препятствие. Дорога и обочины были перегорожены рядами массивных бетонных наддолбов, оплетенных колючей проволокой и кольцами путанки тонкой сталистой проволоки. Попытки обойти этот участок закончились неудачей. Немцы открыли дамбы и залили окрестные поля тонким слоем воды. Не успевшая просохнуть весенняя земля превратилась в топь. Сначала завязли два мотоцикла разведки, их кое-как вытащили и пустили танковый взвод «тридцать четверок». Они осторожно двинулись по гребню, торчавшему узкой неровной полосой среди водной глади. Впереди шло отделение саперов. Вскоре они наткнулись на мины и принялись их обезвреживать. «Тридцать четверки» стояли, готовые открыть огонь. И внезапно впереди раздался сильный взрыв. Сработал фугас, который перегородил узкий гребень глубокой воронкой. В нее хлынула вода. Путь был перекрыт. Саперы, подхватив контуженного товарища, побежали к танкам, которые медленно пятились назад. Но уйти им не дали. Участок был заранее пристрелен, и на 34-ке обрушились тяжелые гаубичные снаряды. Немецкие 150 миллиметровые орудия стреляли издалека. Не было заметно ни пламени, ни дыма. Но уже через несколько минут фугасный снаряд взорвался возле гусениц 34 обездвижив машину. Ее торопливо взяли на буксир, тросы приготовили заранее. Однако снаряд не только сорвал гусеницу, но и выбил колеса, согнул тяги. Тридцать четверку буквально волокли. С одной стороны часть колес не вращались, машина зарывалась в землю. Еще несколько снарядов перебили трос и прямым попаданием накрыли вторую тридцать четверку. Командир третьей машины, рискуя, обошел оба горящих танка по воде. Раза-два забуксовал, но все же выскочил на сушу. Саперы, которые резали в это время на дороге путанку и колючую проволоку, наткнулись на противопехотные мины. Их было понатыкано десятки, начиная от мелких пластмассовых величиной с детскую ладошку и заканчивая прыгающими минами весом полтора килограмма, взрывающимися в воздухе и поражающими все живое в радиусе 30 метров. Мины располагались в несколько слоев. Многие были сплетены между собой и рассчитаны на неизвлекаемость. Взорвался один, второй сапер, остальные замедлили работу. Осторожно вытащили тяжело раненого товарища с оторванной рукой. Как это часто случается, тут же отыскался решительный начальник в звании полковника. А он тыкал трофейным пистолетом в капитана, командира саперной роты, и кричал «Немедленно разминировать дорогу! Пристрелю как труса! Впереди Берлин, а мы тут загораем!» Капитан не был трусом и работал вместе со своими саперами. Когда прогремели еще два взрыва, а в воздухе рванула мина лягушка вперед выступил командир полка Пантелеев. «Вы разве не видите, что это бесполезно? Дайте приказ расчистить дорогу от транспорта и зевак. Мы пробьем брешь в заграждении тяжелыми снарядами». Такое иногда практиковалось, когда не было другого выхода. Однако расчистить забитую машинами и повозками дорогу оказалось непросто. Сзади напирали, а головные машины стояли вплотную к заграждениям. Полковник с Вальтером куда-то исчез, а издалека снова заработала тяжелая немецкая батарея и 80 миллиметровые минометы. Через четверть часа дорога опустела. Горела еще одна четверка. Были разбиты несколько грузовиков. Повсюду лежали тела погибших и тяжело раненых бойцов. Сумели примерно засечь место, откуда вели огонь, орудия и минометы – Командир танковой бригады выделил несколько тридцать четверок, их усилили батареи Петра Тырсина и направили в обход, приказав уничтожить немецкие огневые позиции. Какая-то пехотная часть двинулась через затопленное поле. Люди и повозки вязли в раскисшей почве, иногда проваливались в ямы. Тяжелые немецкие орудия пока молчали, зато пехотный полк непрерывно обстреливали из минометов. Чистяков смотрел на вытянувшуюся колонну бредущих по колено в воде бойцов. Взрывы мин то в одном, то в другом месте накрывали людей. Санитары вытаскивали убитых и раненых, грузили их на повозки. Лошади с трудом тянули тяжелый груз, шарахаясь от разрывов мин. Не выдержав, Чистяков выругался. Что сейчас сорок второй год, когда целый полк через болото под обстрелом гонят? Он понимал обстановку. Войска трех фронтов, первого и второго белорусских, первого украинского, наступают на Берлин, и все три маршала, Жуков, Рокоссовский, Конев, хотят быть первыми. Но к чему такая спешка? Или хотят приурочить взятие столицы рейха к красной дате, 1 мая, Дню солидарности трудящихся? Батарея Глущенко, в которой были четыре машины, открыла огонь по заграждениям. Сначала выпустили по пять снарядов первые две самоходки, затем их заменила вторая пара. Взрывы разламывали наддолбы, долбы, взлетали куски бетона, металлические прутья. Детонировали противопехотки, добавляя в грохот шестидюймовых снарядов непрерывный треск мелких мин. Иногда взрывались тяжелые противотанковые тарелки весом по 8-12 кг. Из Тудебекера выгружали снаряды и несли их к самоходкам. Уже подогнали тягачи с тросами, чтобы стаскивать на обочину обломки. Саперы опробовали генератор, который даст ток, чтобы срезать торчавшие из земли металлические швеллеры и прутья. Чистяков поднял голову и увидел несколько темных точек. Это приближались немецкие самолеты. Его батарея из трех машин стояла на обочине под прикрытием вязов, на которых только набухали почки. Никаким прикрытием они служить не могли. «Воздух!» – кричали со всех сторон. Зенитчики разворачивали трехствольную пулеметную установку. Хлопала 37 миллиметровая автоматическая пушка, перекрывая немецким самолетом путь белыми комками взрывов. Но, как всегда, на марше зениток не хватало, а нашего авиационного прикрытия в небе видно не было. «Гля, немецкие самолеты!» – возмущенно кричал Вася Манихин. «Откуда они взялись?» Закрыть люки, приказал Чистяков и передал по рации двум другим экипажам. Всем оставаться на местах. Знакомое сосущее чувство заставило его крепко стиснуть зубы. К бомбежкам нельзя привыкнуть, хотя капитан прошел через десятки авианалетов, особенно летом сорок второго года, когда в небе с утра до вечера безраздельно хозяйничали мессершмиты и юнкерсы. Но ведь сейчас не сорок второй год, чтобы вы сдохли. бормотал механик Савушкин. «А наши ястребки где?» Несмотря на мощный напор частей Красной Армии, бои на подступах к Берлину шли повсеместно. В исторических материалах отмечались ожесточенные бои возле Цесенского оборонительного района, прикрывающего столицу Рейха с юга. Глубина оборонительных полос достигала 15 километров. Местность изобиловала заболоченными участками, лесами, озерами, где с трудом проходила техника. Бои здесь шли три дня, с 20 по 22 апреля, хотя на других участках нашей части прорвались в Берлин. Шли упорные бои за город Шпренберг, где также сосредоточилась сильная группировка немецких войск. О масштабе боев говорят такие цифры. Чтобы прорвать оборону и взять город Шпренберг, были сосредоточены 14 артиллерийских бригад насчитывающих более тысячи орудий и минометов, 150 реактивных установок «Катюша». Мощные артиллерийские огонь и активные действия авиации позволили быстро совершить прорыв. Офицеры и бойцы, имевшие опыт боев, другого и не ожидали. В Берлине в своей подземной канцелярии оставался Адольф Гитлер, который провозгласил войну до последнего немца. В окопах порой находились 16 подростки, а фолькштурм сгоняли пожилых мужчин любого возраста, лишь бы могли держать в руках оружие. Дисциплина в вермахте держалась на высоком уровне. За оставление позиций без приказа и дезертирства виновных расстреливали или вешали. Восемь тридцать и 4 самоходки Петра Тырсина объезжали по дамбе залитую водой низину. В одном месте их обстреляли из противотанковой пушки – Бронебойные снаряды летели издалека. Некоторые ударяли в дамбу, другие с воем проносились над машинами. Раскаленная болванка расщепила вяз, который загорелся, но вскоре погас. Наполненное соком дерево заливало огонь, не желая погибать весной накануне цветения. Эффекта такая стрельба с большого расстояния не давала, зато предупреждала о приближении русских машин. Батарею из 10 80 миллиметровых минометов обнаружили в низине среди редкого осинника. Тридцать четверки, двигавшиеся впереди, открыли огонь сходу. Снаряды разваливали двойные окопы. Взлетали фонтаны влажной земли, смятые минометные стволы, человеческие тела. Командир танковой роты, тридцатилетний капитан, не рискнул приблизиться вплотную. В боях на Зиеловских высотах он потерял от выстрелов фауст-патронов два танка, Я не хотел повторять ошибки. Когда орудия прекратили огонь, вперед бросились десантники. Петр Тырсин спросил по рации танкиста, помощь не нужна? Сами справимся. Берегите снаряды. Неизвестно, что еще впереди. От минометной батареи почти ничего не осталось. Десятка-полтора минометчиков успели скрыться в густом перелеске. Десантники осторожно обходили изрытые воронками позиции, лежали тела убитых, В одном месте горел блиндаж. Быстрая и бескровная победа притупила осторожность. Бойцы по привычке принялись собирать трофеи. Несколько человек столпились у трупа немецкого обер-лейтенанта. Перевернув тело, сняли добротный кожаный плащ. «Погоны спороть и носи в любую погоду!» Сворачивал плащ в плотный тючок старший сержант, помощник командира взвода. «Собираемся!» – крикнул танкист. «Нам еще ародийную батарею разыскать надо!» Но с батареей все получилось гораздо сложнее. Четыре дальнобойных 150 миллиметровых орудия, державшие под обстрелом дорогу, увидели приближавшиеся танки и самоходки издалека. Эти массивные 12-тонные пушки, благодаря хорошей оптике, обладали высокой точностью стрельбы. Они открыли огонь с расстояния полутора километров, причем стреляли только два орудия, а два других, стоящие поодаль, ждали своей очереди, когда русские машины подойдут поближе. Попасть в 34 ки атакующие со скоростью 50 км в час, было непросто. Первые снаряды пролетели мимо, зато вложила в цель фугасный снаряд одна из самоходок батареи Тырсина. По договоренности с танкистами они прикрывали атаку 34-ок с места. Взрыв тяжелого снаряда «Зверобоя» встряхнул немецкое орудие, расчет раскидало взрывной волной. Два артиллериста были убиты, а командир орудия Оберфельдфебель, встал за прицел он отлично понимал всю невыгодность и даже обреченность их положения. эти малоподвижные дальнобойные батареи эффективны в системе укрепленных узлов обороны, когда их прикрывают зенитки противотанковые пушки сейчас раскиданные на подступах к берлину они неизбежно станут жертвой маневренных танковых атак или будут уничтожены тяжелыми русскими самоходками. Командир батареи, 47-летний майор, участник той давней Первой мировой войны против русских, англичан и французов, тоже понимал безнадежность положения, в которое его поставили. Главную часть своей задачи артиллеристы выполнили. Перекрыли движение русских частей по одной из дорог, ведущих к Берлину. Перекрыли на какие-то часы, в лучшем случае на полдня, но русские недолго будут стоять на месте, а их танки и тяжелые самоходки уже окружают батарею. Эта обреченность болезненно сдавливала грудь старому артиллеристу. 80 человек, находящихся в его подчинении, выполнят свой долг до конца. Но он избегал смотреть им в глаза, зная, что поросший кустарником холм станет для него и его солдат последним местом на земле. Здесь их вместе и закопают. Майор предлагал вчера своему начальству нанести удар по наступающим войскам и передислоцировать батарею ближе к Берлину. Там она принесет больше пользы. «Куда еще ближе?» – устало ответил его начальник, командир тяжелого артполка. «Вы и так стоите на подступах к городу. Снарядов завезли достаточно. Сражайтесь до конца». Полковник уважал своего опытного и рассудительного командира батареи. Ему хотелось сказать майору что-нибудь теплое. Они были одного возраста и когда-то учились вместе в кадетском училище. Полковник знал его семью, детей, внуков. «Все будет в порядке, Дитрих», — сказал он. «У тебя достаточно сил, чтобы ударить по Иванам». «Конечно», — согласился майор и положил трубку. «Он не услышал от старого приятеля одной важной для себя и своих солдат вещи». Разрешение в случае крайне тяжелого положения взорвать орудие и пробиваться из кольца. Разговор шел о борьбе с русскими до конца. Боеприпасов на батарее хватало фугасных, осколочных, шрапнельных зарядов. Для отражения танковой атаки имелись два станковых гранатомета, запас Фауст-патронов. Две 20 миллиметровых зенитных пушки должны были защитить батарею от русской авиации. Должны. Но вряд ли они сумеют отбить атаку эскадрильи пикирующих бомбардировщиков. «Третье орудие накрыло!» – доложил запыхавшийся помощник. «Выведено из строя снарядом самоходки. Приближаются восемь танков!» «Танки подпустите поближе. Два орудия ведут огонь по самоходкам, третье пусть пугнет русских танкистов. Направьте по встречным траншеям три группы саперов с Фауст-патронами. «Так точно, господин майор!» Командир батареи надел каску и поднялся из блиндажа на свой командный пункт. Очередной русский снаряд стел над головой и взорвался в кустарнике. Русские 34-ки с длинноствольными орудиями на скорости охватывали батарею с флангов. Двигались они быстро, стреляя на ходу. Один из танков вышел напрямую и исчез, накрытый фонтаном мощного взрыва дальнобойного орудия. Но бой не продлится долго. Майор это чувствовал. Русских не остановят никакие потери. Они тоже будут драться до конца. Самоходки подбили еще одно орудие. Каким бы мощным ни был снаряд 152-мм пушки Гаубицы, требовалось прямое или близкое попадание, чтобы вывести из строя массивное 12-тонное орудие. Расчеты несли потери, но разворачивали стволы и посылали снаряд за снарядом. Взрыв проломил броню зверобоя. Машина загорелась, а спустя считанные минуты начали вспыхивать гильзы с пороховыми зарядами. Пламя заполнило рубку, сжигая все внутри. Из пяти человек экипажа успел спастись лишь заряжающий. Он отбежал на десяток шагов, когда сдетонировали сразу несколько фугасных боеголовок, разорвав сварной шов рубки. Взрывы согнули массивные плиты. Из отверстий выбивались языки огня. Комбат Петр Тырсин приказал по рации двигаться вперед. четверки уже приблизились к батарее и расстреливали позиции едва не в упор. Взрывы обрушивали капониры, накрывая расчеты. Три дальнобойных орудия из четырех были выведены из строя. Их расчеты были убиты или тяжело ранены. Четвертое орудие выстрелило в самоходку Тырсина. Снаряд прошел рядом. Волна спрессованного воздуха ударила, встряхнула машину, словно удар тяжелого бревна Понадобилась минута, чтобы прийти в себя и навести пушку-гаубицу на цель Взрыв фугасного снаряда зверобоя подбросил, согнул массивный ствол Орудие завалилось на бок, из капонира выбирались уцелевшие артиллеристы Тридцатьчетверка стреляла по разбегавшемуся расчету из обоих пулеметов Однако командир танка приблизился на опасное расстояние. Укрытый в небольшом окопе с танковой гранатомет напоминал легкую пушку начала войны, но это было куда более грозное оружие, появившееся в частях фермахта в конце 1944 года. Гранатомет носил легковесное прозвище «куколка» из-за своих небольших размеров. Однако реактивные мины весом в 2 килограмма с кумулятивными зарядами пробивали на расстоянии 200 метров броню и танков, и самоходок. Командир 34-ки, молодой лейтенант, послал снаряд в 20 миллиметровую зенитную пушку. С удовлетворением отметил, что снаряд попал в цель и приказал механику. «Давай вперед!» «Последнее, что они увидели...» Это вспышка, вырвавшаяся из ствола хорошо замаскированного гранатомета. Через секунду мина пробила броню, а вспышка кумулятивного заряда заполнила боевое отделение танка огненным клубком. Танк не успел загореться. Вспышка была мгновенной. Но ее хватило, чтобы выжечь кислород в закрытой машине, оплавить приборы на ведение, а экипаж задохнулся в отравленном раскаленном воздухе. четверка просто застыла с заглохшим двигателем. Со стороны казалось, что сейчас зазвенит стартер, и танк продолжит бой. Однако весь экипаж погиб. Второй гранатомет тоже сумел попасть в другую четверку. Она загорелась, но три человека из экипажа успели выпрыгнуть. Отставшие танки и самоходки вели огонь, сметая все подозрительные места снарядами. Пулеметные очереди танковых пулеметов догнали расчет куколки. Двое гранатометчиков свалились на изрытую землю. Третий с перебитым плечом съежился в траншеи, закрыв голову рукой. Майор, командир батареи, видел, как на позиции ворвались десантники. Часть артиллеристов открыли огонь из-за карабинов и автоматов, но их уничтожали одного за другим. Рослые парни в туго перепоясанных бушлатах атаковали умело. Прикрывая друг друга огнем, вскакивали на брустверы траншей и стреляли сверху вниз из своих автоматов с емкими круглыми дисками. Расчет уцелевшей 20-миллиметровой зенитной пушки в отчаянии развернул ствол и ударил трассирующей очередью. Для стрельбы на близком расстоянии по наземным целям пушка весом 400 килограммов была малоэффективна. Бросить же свое орудие зенитчики не имели права. Они успели прошить снарядами двух десантников. Их товарищи, увидев тела со сквозными рваными ранами, бросились на артиллеристов и перебили расчет прикладами и саперными лопатками. Заряжающий, мальчишка-доброволец, оглядываясь, пытался убежать. На глазах немецкого майора десантник догнал парня и рубанул по шее отточенной лопаткой. Не обращая внимания на брызги крови, нагнулся, отстегнул часы и вдруг перехватил взгляд майора. «Ребята, там командный пункт!» — командир батареи понял. «Если он хочет спасти хотя бы часть уцелевших артиллеристов, надо сдаваться». Майор во времена Первой мировой войны провел полгода в русском плену, знал этот варварский язык и, стараясь не терять достоинства, крикнул. «Мы сдаемся!» Опасаясь, что его не поймут, он добавил, замахав рукой. «Не стреляйте! Сдаемся!» Надо отдать должное дисциплинированным офицерам вермахта. Сдавались они, когда положение складывалось безнадежное. Такое поведение можно назвать мужеством, чувством долга. Но майор опомнился слишком поздно. Горящие машины и тела погибших десантников уже усилили накал боя до такой степени, что его трудно было остановить просто словами. Майор был убит очередью в голову. Пули пробили добротную каску и свалили старого вояку на землю. В разных концах разбитой дальнобойной батареи добивали убегавших солдат. Поднимать руки в такой ситуации было бесполезно. На поле горели две тридцать четверки и самоходная установка. Лежали погибшие десантники. Из танка, подбитого кумулятивной миной, вытаскивали тела погибшего экипажа. Они казались невредимыми. Кому-то пытались сделать искусственное дыхание, но посиневшая кожа и обоженные невидящие глаза говорили, что все они мертвы. Самому старшему из экипажа т пять было 20 лет. На колонну, сбившуюся возле бетонных заграждений и залитого водой поля, налетела шестерка штурмовиков ФАКЕ вульф Вульф-190». Это были скоростные машины одной из последних моделей. Каждая несла 1200 килограммов бомбового груза. Они пикировали один за другим, сбрасывая тяжелые 100-килограммовки, мелкие противотанковые бомбы кумулятивного действия, кассеты с осколочными гранатами, похожие на рубчатые консервные банки. Удар был нанесен довольно точно. Уже после первого захода горели две тридцать четверки, несколько грузовиков, разливалась огромная горящая лужа бензина из разбитой цистерны. Затем пилоты штурмовиков пошли на второй заход. Все шестеро были молодые парни, недавно закончившие училище. Гордые и меткими попаданиями, они обрушили на русских огонь бортового оружия. Каждый фоке вульф был вооружен двумя авиапушками и двумя крупнокалиберными пулеметами. Четыре машины штурмовали колонну, а третья пара догоняла пехотный полк, шагавший по затопленному полю. Трудно представить отчаяние солдат, которые видели, как приближается смерть. Никакого укрытия поблизости не было. «Курт, а ведь мы прикончим эту толпу!» передал по рации ведущий пилот на головном самолете. «Идем на высоте 200 метров!» «Ясно», — коротко ответил ведомый. «Им конец!» Каждый из этих штурмовиков имел размах крыльев 10 метров, а двигатель мощностью 1700 лошадиных сил разгонял машину до скорости 630 км в час. Две пушки и два пулемета головного фоки Вульфа выстилали полосу трассирующих пули снарядов. Бойцы пехотного полка падали в кипевшую от ударов в воду. Некоторые поднимались и, не ощущая в горячке смертельных ран, упрямо брели, истекая кровью, чтобы снова свалиться через несколько шагов в воду и уже не встать. Другие бежали, надеясь отыскать защиту под одинокими деревьями. Лошади ломали оглобли и стремились вырваться из полосы жуткого рева моторов и бурой от крови воды. Пара немецких штурмовиков отстрелялась на этом заходе неплохо, но дальше все пошло кувырком. Оба пилота видели во время учебы на летных курсах многочисленные ролики, в которых отважные асы Люфтваффе громили русские самолеты на земле и с легкостью разваливали на куски метким огнем в воздухе. Это было давно, и это было правдой. Но сейчас, шел апрель сорок пятого года, И упиваться своим прошлыми успехами было опасно. Тем более, в последнее время успехи были нечастые, а немецкая авиация несла большие потери. Первым опасность почувствовал 19-летний пилот Курт. Его с легкостью догнал свалившийся из-под облаков скоростной истребитель яг 9 Два снаряда калибра 20 мм врезались в двигатель, а строчка крупнокалиберных пуль прошила основание крыла, оставляя рваные отверстия. Двигатель замолчал, а пилот явственно услышал свист воздуха, под напором которого выгибалось пробитое крыло. Высота 200 метров хороша для ведения огня. Можно выцеливать отдельного офицера на коне или артиллерийскую пряжку. Но эта высота очень опасна для подбитого самолета. Парашютом уже не воспользуешься, а тяжелый капот неудержимо заваливает машину носом в землю. Вернее, в болотистую жижу. Если не разобьешься, то придется долго и мучительно захлебываться. Да и русские рядом вряд ли они пощадят его. Курт все же сумел посадить дымившийся самолет и даже не разбил его. Машина врезалась в жидкую грязь, отвалилось крыло, а вода плескалась в десятки сантиметров от лица. Фонарь кабины от сильного удара заклинило. Пытаясь открыть его, Курт вскрикнул от боли. У него было сломано запястье левой руки. Однако он не оставлял попыток выбить фонарь и выбраться наружу. Кабину заполнял дым, и летчик боялся сгореть заживо. Он задрал голову. Наверху сцепились в стремительных виражах его ведущий и русский истребитель. Курт навалился всем телом на стекло и вдруг увидел красноармейца, который стоял в нескольких шагах с винтовкой на навскидку. Он был небольшого роста, в длинной шинели. С минуту они смотрели друг на друга. «Помогите вылезти, ради бога!» – закричал немец. «Я ранен!» Но маленький русский – это был повозочный исход с взвода – что-то быстро заговорил, грозя кулаком. Одна из пуль ранила вскользь его коня. Обозленный боец пробежал метров триста, чтобы отомстить сразу за все, и в том числе за раненого коня. Курт лихорадочно рылся в кармане, собираясь достать фотографию отца, матери, погибшего брата и невесты, которая его ждет. В конце войны немцы часто совали эти семейные снимки в надежде на жалость победителей. Зачастую это не срабатывало. У русских солдат накопился слишком большой счет за погибшую родню и товарищей. Но вдруг этот солдат пощадит его? Поможет? Красноармеец поднял винтовку и нажал на спуск. После второго выстрела пуля прошила армированное стекло. Солдат выстрелил еще раз и побежал к своей колонне. Его уже торопили. Пилот с пробитым плечом и сломанной рукой остался в своем самолете. Из раны текла кровь. Мутилось сознание. Машина уже погрузилась в вязкий ил до половины фюзеляжа. Мутные мелкие волны плескали в стекло. Холодная талая вода поднялась в кабине выше пояса. Тело коченело, и все заволакивал туман. Эскадрилья советских истребителей сбило еще два Фоки вульфа Остальные ушли на скорости в облака. Их догоняли яки, посылая вслед пушечные пулеметные трассы. Упускать немецкие самолеты они не собирались. На дороге взорвали одну и другую полосу заграждений. Техника и люди двигнулись вперед. Вернулись остатки бронетанковой группы, которая уничтожила минометную дальнобойную батарею. Петр Тырсин доложил командиру полка о потерях. Пантелеев кивнул и поторопил капитана. Надо было наверстывать упущенное время. По дороге еще дважды вступали в короткие бои. Немецкие заслоны не могли противостоять массе советских войск, двигающихся к столице рейха. На исходе ночи впереди увидели далекое зарево. Оно росло, растворяя темноту. Слышалась отдаленная канонада. Проснулся заряжающий Василий Манихин и выглянул в люк. «Что там?» – зевая со сна, спросил он. «Берлин», – коротко отозвался капитан Чистяков, стоявший в люке. «Дошли, мать его!» – встрепенулся тоже проснувшийся наводчик Коля Марфин. «Теперь вам конец, фрицы!» «Не радуйся!» – отозвался измотанный долгой дорогой механик Савушкин. «Здесь еще крепко повоевать придется!»